Минеев нашел нужный дом почти сразу. Это было старое кирпичное здание, которое давно подлежало сносу, но продолжало стоять, покрываясь новыми трещинами и теряя кирпичи из фасада. Рамы перекосились, окна замутились пылью и грязью. «Вон туда они вошли», — сказал Минеев. «Я вам еще нужен?» «Да нет, езжай пока», — рассеянно сказал Степанов, нащупывая пистолет под мышкой. Он уже думал совсем о другом. «А насчет стихов как же?» «Я ж тебе дал телефон. Позвонишь, скажешь, что от меня. Человек в курсе. При тебе разговаривали». Американцы вышли из такси и направились к дому. Следом подъехал зеленый микроавтобус с красной надписью «Аварийная» поперек кузова. Но дверцы не открывались. Сидящие внутри ждали сигнала. Американцы зашли в подъезд. Здесь сильно пахло мочой. То ли кошачьей, то ли человеческой. Васильев постучал в большую, изъеденную временем дверь справа. Открыла толстая, неопрятная женщина в халате, испачканная какими-то жирами. «Где тут у вас живут два парня? В кепках ходят». Она перевела взгляд с Васильева на Степанова и обратно. «А вы кто?» — Степанов показал удостоверение. «Наверху они, на втором этаже, над нами. У Андрюшки пьяницы», — сказала женщина и быстро захлопнула дверь. Васильев достал телефон, набрал номер. «Работайте! Второй этаж, справа!» Дверцы аварийные распахнулись. Наружу выскочили шесть громоздких фигур в касках, тяжелом снаряжении с автоматом перевес. Один остался под окном, остальные вбежали в подъезд и принялись быстро, но стараясь производить как можно меньше шума, подниматься по стоптанным каменным ступеням. На нужной площадке изготовились. Тяжелый молот ударил в древнюю дверь сразу вышибив замок. «На пол! Работает собор, рявкнули сразу несколько грубых голосов, и тяжелые ворвались в квартиру. Они шли задерживать вооруженных убийц, поэтому их команду было бы полезнее выполнить. Одновременно с ними вошли американцы с обнаженным оружием, что усиливало полезность выполнения команды в несколько раз. Но Хвост этого не сделал. «Суки мусорские!» – истерично заорал он, выскакивая из кухни с ножом в руке. Он мог выскочить и с голыми руками, потому что судьба его была предрешена. Нож только упростил дело. Два выстрела слились в один. Утратившая опасность железяка звякнула о пол. Прижав руки к груди, хвост сделал два шага назад и опрокинулся на спину. Все. Собры, не задерживаясь, бросились в глубину квартиры. «Чисто!» «Чисто! Только труп здесь!» Растрепанный небритый мужчина в окровавленной желтой майке лежал на полу во второй комнате. Обычный кухонный нож торчал из груди, и опытный человек с первого взгляда мог определить, что удар пришелся прямо в сердце. Очевидно, это и был хозяин квартиры. Бегло осмотрев его, американцы вернулись на кухню. Хвост лежал так, что его ноги высовывались в прихожую. Возле босых грязных ступней лежал кухонный нож, такой же, как торчавший в груди хозяина. «А где же второй?» – спросил Васильев непонятно у кого. Степанов только пожал плечами. «Надо засаду ставить». Но поставить засаду не получилось, потому что выстрелы всполошили соседей. Они позвонили в полицию, и через несколько минут, воя сирены и мигая маячками, к дому подлетела первая патрульная машина.